16. «Я бросился в Кутубе. Я бежал, чтобы не давать мысли времени думать. Но она все равно принялась думать. И получалось, как будто я бежал на месте. Неподвижная мысль, клубок, который не разматывался, узел спутанных мыслей, кишащих в неводе моей головы. Значит, именно это возвещал нам Джулиус. Твой отъезд, об этой пропасти на нашем пути хотел он нас предупредить. Твое отбытие?» А я-то целыми неделями настраивал тебя не приходить к нам. Идиот несчастный, важничал. Подталкивал тебя к мысли, что ты можешь выбирать. Такова реальность, которая тебя здесь ждет, мой малыш. Отчаливай, если не чувствуешь в себе достаточно смелости приземлиться. Надевай свои крылья и улетай, никто не будет на тебя сердиться. Как будто я с первой же минуты не понял, какую черную дыру оставит в нас твой уход». Как будет давить на нас твое вознесение? Это пропасть, которая должна была поглотить нас живьем. Жили и меня. Это низвержение и этот покров покинутости, который ляжет нам на плечи. Там, на самом дне этой черной дыры, обжигающий холод твоего отсутствия на наших оголенных плечах. О, какие мы смелые, малосен! Стройте из себя важную персону, будучи уверенным, что нет никакого риска. Иди, оставь нас, если бы ты только знал, в чем мы здесь увязли. Возвращайся к безмятежности Лимба». И это в то время, когда моя жизнь уже полнилась тобой, мой обожаемый собеседник. Ты будто поселился во мне, и мы прогуливались вместе. Как мило мы гуляли с тобой по бульварам моих прежних огорчений. Но ты поймал меня на слове. Ты поверил Болтуну. Не нужно было. Это ведь пустое. По босенке, ради красного словца. Дурная привычка болтливого языка — играть с огнем, пока не разгорелся пожар, поигрывать мускулами перед зеркалом своих фантазий. Дурак великовозрастный. Пререкался с судьбой. А ты мне и поверил. Ты мне поверил? Скажи... Ты убегаешь от этой жизни или от этого отца в этой жизни. Потому что если от отца, то ты еще вполне можешь передумать и вернуться. Ради жюли. Подумаешь, отец, всего-навсего подносчик у боевого орудия. Без него вообще можно прекрасно обойтись, без отца. Это недавнее изобретение, рабочая гипотеза, взятая из античной трагедии. Из театра. Аналитический денежный насос. Литературный коммерческий фонд. «Раздутая репутация, и больше ничего. Относительная величина, одна из многих, суммы неизвестных, бесконечно малая, незначительная. Разве у меня самого был отец? А у Лауны, у Терезы, у Клары, у Шереми, у Малыша, у Верден, у это Ангела, у всех у них были отцы, а у королевы Забо и у Лусы? Важен не отец, важно то, что он дает продолжение это ты ты имеешь значение вернись я сделаю совсем незаметным отцом микроотец рыба лоцман незначительных размеров еще меньших лоцманских функций только чтобы поддержать тебя на первых порах вроде бы есть но тише воды ниже травы понимаешь образец уважительной скромности клянусь тебе здесь перед тобой пластилин из которого можно вылепить любого отца Ты меня слушаешь, да? Ты ведь вернешься. Ну возвращайся же, не ребенок, а наказание. Во имя любви к своей маме, ради Жюли, вернись, господин Маласен?» Подумай, как ей будет трудно, если ты не вернешься. Придется опять ходить прямо. Мне больно уже при одной мысли об этом. Тебе ведь все это известно, господин Малосен. Я хочу видеть ее с тобой на руках. И за дня в день видеть, как она, наша мамочка, растит тебя. Небольшой антракт героической эпопеи. Несколько лет нормальной жизни. Чтобы она смотрела на тебя и забыла про весь остальной мир. Он-то ни на кого не смотрит, этот мир. Крутится себе вокруг своей оси, все время по кругу. И никуда не идет. Орбита. Ему никто не нужен этому миру. Господин Маласен, вы говорите сами с собой. Давай обойдемся без пафоса. Ты же слышал ее так же, как я, правда? Давай обойдемся без пафоса. Тебя эта фраза не тронула за живое, не окрылила. Да что же ты за ангел такой, черт возьми, а я, какой я убийца. Господин Маласен, очнись, Бенджамен, ты уже не бежишь, так останови и эту мысль, к тебе обращаются. Господин Маласен, он стоит передо мной. Он положил руки мне на плечи. Он трясет меня. А я отвечаю ему, что выгуливаю свою собаку. Я выгуливаю собаку, где же Джулиус? А вы меня не узнаете? Где моя собака? Привет, Бен! Как ты? А вот и ходуш. Это что, уже ходуш? Уже терраса Кутуби? А превосходный Джулиус по-прежнему в своем гамаке, и ты возвращаешься к звездам. Каждый на своем месте. Значит, все в порядке, все хорошо, все хорошо. Сенклер, не припоминайте?»